АТАВИЗМ ЛИТТЛ БЕРРА Я увидел свет в комнате Джеффа Питерса над аптекарским магазином. Я не знал, что Джефф в городе, и поспешил к нему. Это был человек на все руки, имевший сотни занятий и при желании умевший рассказать историю о каждом из них. Я застал Джеффа за упаковкой чемодана для поездки во Флориду, куда он собирался, чтобы взглянуть на апельсиновую рощу, которую он месяц тому назад обменял на рудоносный участок на Юконе. Он ногой придвинул мне стул со своей всегдашней насмешливой улыбкой на прудовном лице. Прошло восемь месяцев с тех пор, как мы виделись последний раз, но он поздоровался со мной так, как будто мы расстались только вчера. Для Джеффа времени не играет никакой роли. Некоторое время разговор вертелся вокруг неинтересных предметов и, наконец, перешел на вопрос о положении на Филиппинских островах. «Гораздо лучше было бы для всех этих тропических народов, — сказал Джефф, — если бы им дали автономию. Тропический человек знает, что ему нужно — Ему нужно только годовой билет на петушиные бои и патентованную лестницу для влезания на хлебные деревья. А англосаксы хотят заставить его правильно спрягать английские глаголы и носить подтяжки. Поверьте, он был бы счастливее, если бы ему дали жить, как он хочет. Я был возмущен. «Образование, брат, — сказал я, — лозунг нашего века». Со временем мы их поднимем до уровня нашей цивилизации. Смотрите, как образование изменило индейцев». «Ого!» — запел Джефф, зажигая трубку, что было хорошим признаком. «Действительно, индейцы, никак не могу смотреть на краснокожих, как на носителей культуры. Как не старайтесь, но вы не сможете сделать из них англосаксонцев». Я вам не рассказывал, как мой друг Джон Том Литтл Бэр, ну, это прозвище означает «маленький медведь», вкусил плодов просвещения и культуры, а потом в один миг откатился к тому веку, когда Колумб был мальчуганом. Я не рассказывал? Джон Том Литтл Бэр был образованным индейцем и моим давнишним приятелем. Он окончил один из высших футбольных колледжей, которые с таким успехом научили индейцев использовать футбольный мяч вместо того, чтобы сжигать жертву столба. Джон Том и я подружились и решили изготовлять лекарства. Это было законное, благородное мошенничество, и мы могли работать потихоньку так, чтобы не раздражать полиции». У нас было около 500 долларов, и мы решили их приумножить, как это делают все почтенные капиталисты. Мы придумали план, который должен был принести столько же выгоды, как лотерея, и был так же честен, как реклама акционерных обществ по золотым приискам. И через месяц мы уже мчались в Канзас в красном фургоне, запряженном парой резвых лошадей. Джон Том превратился в предводителя Уши-Хип-До, известного индейского лекаря и начальника семи племен. Ваш покорный слуга мистер Питерс был управляющим делами и компаньоном. Нам нужен был третий человек, и мы нашли безработного Конингема Бинкли. Этот человек имел слабость к шекспировским ролям и мечтал об ангажементе в Нью-Йоркском театре на 200 представлений. Но ему пришлось сознаться, что шекспировскими ролями он не мог прокормиться, и потому он решил удовольствоваться двухсотмильной поездкой в нашем фургоне. Кроме роли Ричарда Третьего, он знал 27 песенок, умел бренчать на банджо и был согласен готовить нам пищу и смотреть за лошадьми. Мы придумали много способов для выуживания денег. У нас было волшебное мыло, удаляющее с платья жирные пятна, вместе с кусками материи. Затем у нас было сумвата — великое индейское лечебное средство, приготовляемое из травы прерий. Название этой травы великий дух открыл во сне своим излюбленным лекарем Магариту и Зельберштейну — чикагским провизором. Был еще способ выманивания денег у канзасцев, страдающих из-за отсутствия универсальных магазинов. За пятьдесят центов мистер Питерс вручал дамам изящный пакет, завернутый в настоящий японский полушелковый платок. В нем находились шелковые подвязки, сонник, дюжина французских булавок, зубная пломба — все это за пятьдесят центов. Дела шли великолепно. Мы переезжали с места на место и мирно опустошали благодатный штат Канзас. Джон Том Литлбер в полном костюме итальянского предводителя собирал вокруг себя целые толпы народа. Во время своего пребывания в высшем футбольном колледже он приобрел достаточные познания по риторике и логике, и когда он, стоя в красном фургоне, красноречиво объяснял фермерам страшные болезни и целебные свойства индейского лекарства, то его помощник Джефф Питерс не мог достаточно скоро удовлетворить всех жаждущих иметь это снадобье. Однажды вечером мы расположились лагерем у небольшого городка к западу от солины Мы всегда разбивали лагерь около ручья, и на это у нас были свои причины. Иногда мы неожиданно быстро распродавали наши лекарства. И тогда предводителю уши Хибдо являлся во сне великий дух Маниту, и приказывал ему наполнить несколько бутылок сумвата из первого попавшегося ручья. Было около десяти часов, и мы только что вернулись после уличного представления. Мы, как всегда, разбили палатку, и я при свете фонаря подсчитывал нашу дневную выручку. Джон Том еще не снял своего индейского наряда и сидел у костра, поджаривая на сковороде бифштексы, в то время как Бинкли кончал драматическую сцену с лошадьми. Вдруг из-за темных кустов послышался треск, как от петарды, и Джон Том ворча вытащил маленькую пулю, застрявшую в металлических украшениях на его груди. Джон Том прыгнул по направлению выстрела и вернулся, таща за шиворот мальчуга на девяти или десяти лет, в бархатном костюмчике, с небольшим никелевым игрушечным ружьем в руке. «Эй ты, малыш!» — сказал Джон Том. «Что ты выдумал стрелять из твоей гаубицы? Ты мог бы попасть кому-нибудь в глаз!» «Выйди-ка сюда, Джефф, и присмотри за бифштексами!» Не дай им подгореть, пока я учиню допрос этому чертенку. «Трусливый, краснокожий!» — сказал мальчуган, как бы цитируя одного из своих любимых авторов. «Посмей сжечь меня на костре, и белолицей сметут тебя с лица земли! А теперь пусти меня, или я скажу маме!» Джон Том поставил мальчугана на складной стул и уселся рядом с ним. «Теперь скажи великому предводителю», — сказал он. — Почему ты стрелял в него? Разве ты не знал, что ружье заряжено? — Ты индеец? — спросил мульчуган, поглядывая на наряд Джона Тома. — Да, индеец, — сказал Джон Том. — Так вот поэтому я и стрелял, — ответил мальчик, размахивая ногой. — Я так залюбовался смелостью малыша, что мои бифштексы чуть не подгорели. — О-хо-хо, сказал Джон Том, — я понимаю. Ты поклялся очистить весь материк от диких краснокожих, ведь так, малыш? Мальчуган кивнул головой. — А теперь скажи, где твой вигвам? — продолжал Джон Том. — Где ты живешь? Твоя мама будет беспокоиться, что ты не вернулся. Скажи мне, и я провожу тебя домой. Мальчуган усмехнулся. — Ты не сможешь, — сказал он. «Я живу за тысячи, тысячи миль отсюда!» Он обвел рукой горизонт. «Я приехал на поезде, — сказал он, — совсем один. Я вышел здесь, потому что кондуктор сказал, что мой билет больше не действителен». Внезапно он взглянул на Джона Тома с подозрением. «Держу пари, что вы не индеец!» — сказал он. «Вы не говорите, как индейцы!» На вид вы будто индейец но индейцы умеют только говорить «много хорошо» и «белолицей умереть». Держу пари, что вы один из поддельных индейцев, которые продают лекарства на улицах. Я видел одного в Квинси. «Это к делу не относится», — сказал Джон Том. «Настоящий ли я индейец или сошел с этикетки сигарного ящика? Весь вопрос в том, что нам с тобой делать». Ты удрал из дома, начитавшись разных книг, и оскандалился тем, что стрелял в мирного индейца. Что скажешь на это?» мульчуган на минуту задумался. «Я вижу, что я ошибся», — сказал он. «Я должен был бы идти дальше на запад. Говорят, в ущельях еще встречаются дикие индейцы». Маленький плутишка протянул руку Джону Тому. — Пожалуйста, простите меня, сэр, — сказал он, — что я в вас стрелял. Надеюсь, я вас не ранил, но вы должны быть осторожнее. Когда скаут видит индейца в белом наряде, его ружье не может бездействовать. Литлберг громко захохотал, подбросил мальчуга высоко в воздух и посадил его себе на плечо, а маленький беглец с радостью стал перебирать пальцами орлиные перья на голове Джона Тома. По всему было видно, что с этой минуты Литтл Бэр и Мальчуган сделались закадычными друзьями. Мачуган забыл свою вражду к индейцам, выкурил трубку мира с дикарем, и по его глазам было видно, что он мечтал о томогавке и о паре макосин для себя. Мы поужинали в палатке. Малыш смотрел на меня и на Бинкли, как на простых смертных, служивших только фоном для лагерной сцены. Во время ужина Литтл Берр спросил, как его зовут. «Рой», — ответил мальчугам. Но когда Джон Том начал спрашивать его фамилию и адрес, мальчик покачал головой. «Я лучше не скажу», — сказал он. «Вы меня отправите обратно. Я хочу остаться с вами. Мне очень нравится жить в лагере. Дома я устраивал с мальчиками лагерь на нашем заднем дворе. Мальчики называли меня... «Рой красный волк! Так меня и зовите! Дайте мне, пожалуйста, еще кусок бифштекса!» Нам пришлось оставить мальчуганом себя. Мы знали, что где-то из-за него волнуется что мама, дядя, тетка и начальник полиции горячо ищут его следы, но он упорно отказывался сообщить что-нибудь о себе. Мальчуган стал главной приманкой нашего предприятия. и мы втайне надеялись, что родственники не найдутся. Во время торговли он находился в фургоне и передавал бутылки мистеру Питерсу с гордым и довольным видом. Однажды Джон Том спросил его об отце. — У меня нет отца, — сказал он. — Он удрал и бросил нас. Мама очень много плакала. Джон Том был за то, чтобы одеть мальчика как маленького предводителя и разукрасить его бусами и ракушками, но я запротестовал. Кто-то потерял этого мальчугана и ищет его. Я попробую какой-нибудь хитрый военный маневр. Может быть, мне и удастся узнать его адрес. В этот вечер я подошел к костру, где сидел Рой, и презрительно на него посмотрел. сниккенвидцель сказал я таким тоном как будто меня тошнило от этого слова сниккенвитцель пуп если бы меня звали сниккенвитцель что с вами джефф спросил изумленный мальчуган вытаащив на меня глаза сниккенвидцель повторил я и сплюнул я видел сегодня человека из твоего города и он мне сказал какая у тебя фамилия «Я не удивляюсь, что тебе стыдно было ее назвать Сникенвицель! Фу!» «Да что с вами?» — воскликнул с негодованием мальчик. «Меня совсем не так зовут. Моя фамилия Коньерс. Что с вами?» «Это еще не все», — продолжал я быстро, не давая ему опомниться. «Мы думали, что ты из приличной хорошей семьи. Вот, например, мистер Литтл Берр, он предводитель иракезов и имеет право носить по праздникам девять хвостов выдр. Профессор Бинкли, он играет Шекспира и на банджо. А я сам. У меня сотни долларов в черной жестянке в фургоне. И такие люди, как мы, не могут принимать к себе в общество бог знает кого». «Этот человек мне рассказал, что твоя семья живет в маленьком переулке, где даже нет тротуаров, и что козы едят с вами за одним столом!» Мальчик чуть не заплакал. «Враки! Все враки!» — закричал он. «Он не знает, что говорит. Мы живем на Поплар-авеню. Я не дружу с козами. Да что с вами?» «Поплар-авеню», — иронически произнес я. «Поплар-авеню. Нечего сказать. Хорошая улица. В ней только несколько домов. Что ты мне толкуешь о Поплар-авеню?» «Она тянется на несколько миль», — сквозь слезы проговорил мальчик. «Наш дом 862-й, а за ним еще много домов. Я не понимаю, что с вами, Джефф. Эх, вы мне надоели». «Ну-ну, успокойся», — сказал я. «Я вижу, что тот человек ошибся. Может быть, он говорил про какого-нибудь другого мальчика. Если я его поймаю, то я здорово его проучу, чтобы он не клеветал на людей». А после ужина я отправился в город и протелефонировал миссис Коньерс, живущей в Квинси на Поплор-авеню, дом 862, что сын ее с нами, жив и здоров, и что мы его будем держать у себя до дальнейших распоряжений. Через два часа пришел ответ, гласивший, что она приедет за сыном со следующим поездом и до тех пор просит держать его крепко. Ближайший поезд прибывал на следующий день в 6 часов, и мы с Джоном Томом пошли на станцию, взяв с собой и мальчика. вы напрасно бы искали великого предводителя уши Хибдо. Вместо него был мистер Литтл Бэр в одеянии культурного англосаксонца. Сапоги были лакированы, и галстук завязан безукоризненно. Всему этому научился Джон Том в высшем футбольном колледже вместе с метафизикой и прочими премудростями. Если бы не странный цвет его лица и непрямые черные волосы, его можно было бы принять за самого обыкновенного человека. Поезд подкатил, и из него вышла маленькая женщина в сером, с ореолом пышных волос. Она быстро огляделась вокруг, мальчик с криком «Мама!» кидается к ней, она кричит «О!», и они бросаются друг другу в объятия. И в эту минуту все краснокожие могли бы спокойно вылезти из своих пещер, не боясь ружья роя красного волка. «Миссис Коннирс подходит к нам и благодарит меня и Джона Тома», безобычной для женщин экспансивности. Она как раз сказала столько, сколько было нужно и с достаточной убедительностью. Я сделал неудачную попытку в разговорном искусстве, и леди дружески улыбнулась мне, как будто бы знакома была со мной целую неделю. Тут мистер литлбер приплел несколько фраз, в которых сразу почувствовался образованный человек. Я видел, что мать мальчика пришла в некоторое недоумение, не зная, к какому обществу отнести Джона Тома. Мальчик представил нас несколькими словами, которые были яснее длинных объяснений. Он приплясывал вокруг нас, хлопал нас по спине и старался вскарабкаться на Джона Тома. «Это Джон Том, мама», — сказал он. «Он индеец. Он продает лекарства в красном фургоне. Я стрелял в него, но он не дикий индеец. Другого зовут Джефф. Он тоже факир. Пойдем, я покажу тебе лагерь, где мы живем. Хочешь, мама?» Видно было, что вся жизнь женщины заключается в этом ребенке. Он был опять около нее, и ей больше ничего не было нужно. Она готова была сделать все, что ему хотелось. Она колебалась восьмую долю секунды и снова взглянула на незнакомых ей людей. Я догадываюсь, что она бы сказала про Джона Тома. Он кажется джентльменом, хотя волосы его и прямые». а мистера Питерсон она, вероятно, определила бы так, не женский кавалер, но человек, который знает женщин. Итак, мы все дружно направились к лагерю. Она осмотрела фургон, погладила рукой место, где мальчуган обычно спал, и смахнула платком слезу с ресниц. Профессор Бинкли на одной струне банджо сыграл нам трубадура, и собирался перейти на монолог Гамлета, когда одна из лошадей запуталась в своей веревке, и он должен был пойти ее освобождать. Когда стемнело, мы отправились вчетвером в город, в гостиницу и поужинали там. Я думаю, беда началась за ужином, когда мистер Литлбер начал выспренно выражаться. Я только молча внимал полеты его мыслей. У этого краснокожего был дар слова. Я это всегда знал, но в этот вечер мне показалось, что я в первый раз слышу его красноречие. Поражал не предмет его разговора, он говорил о самых обыкновенных вещах — соборах, катарах, поэзии, футболе, стоимости багажа, а манеры его разговора, мягкий нежный акцент, с которым он произносил каждое слово. Миссис Коньерс, видимо, охотно его слушала, и они так и перекидывались элегантными фразами. А я только изредка вмешивался в разговор, прося передать мне масло или ножку цыпленка. По-видимому, миссис Коньерс произвела большое впечатление на Джона Тома. Да она и была из того сорта женщин, которые могут нравиться. На нее было приятно смотреть, и вся ее манера подкупала в ее пользу. Миссис Коннерс с мальчиком остались ночевать в гостинице. Утром они хотели уехать домой. Мы просидели с ними до восьми часов, а затем до 9 продавали знаменитое индейское лекарство около городского сквера. Джон Том дал мне уехать с профессором к лагерю, а сам остался в городе. «Мне этот план...» не особенно улыбался. Я из этого заключил, что Джон Том находился в расстроенных чувствах, а последствием этого могла явиться огненная вода и связанные с ней неприятности. Предводитель уши Хипдо нечасто прибегал к огненной воде, но если это случалось, то на долю бледнолицых в синих мундирах и с дубинками в руках доставалось немало хлопот. В десятого профессор Бинкли завернулся в одеяло и мирно захрапел, я остался сидеть у костра, прислушиваясь к лягушачьему концерту. Мистер Литтлберр тихо проскользнул в лагерь и уселся под дерево. Не было признаков, что он прибегал к огненной воде. «Джеффи», — сказал он после долгого молчания, — «мальчуган пробрался на запад, чтобы преследовать индейцев». Ну, а дальше, — спросил я, не понимая хода его мыслей. «И он ранил одного индейца, — сказал Джон Том, — но не ружьем. И на нем не было бархатного костюма. Тут-то я смекнул, в чем дело. Я понимаю, о ком ты говоришь, — сказал я. О мальчике со стрелой, которого помещают на любовных письмах. Глупые люди, красные и белые, делаются его жертвами. — Про красных ты не ошибся, — спокойно сказал Джон Том. — Как ты думаешь, Джефф, за сколько лошадей я могу купить миссис Коньерс? — Скандальный разговор, — ответил я, — у белолицых нет такого обычая. Джон Том громко засмеялся и закурил сигару. «Нет, конечно», — сказал он, — «белые люди выражают эту мысль иначе. Они спрашивают, сколько долларов нужно для женитьбы». «О, я знаю. Непроходимая стена стоит между расами. Если бы я мог, Джефф, я поджег бы все высшие учебные заведения, в которых когда-либо получали образование краснокожий». «Почему вы нас не оставляете в покое?» — горячо воскликнул он. «С нашими плясками теней, собачьими пиршествами, грязными индианками, которые варили бы нам суп и закриты штопали наши макасины «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что презираешь такое благодеяние, как образование?» — возмущенно сказал я. «Нисколько», — продолжал Литтл Вы учите нас видеть красоту в литературе и жизни, показываете, как ценить благородство и красоту в мужчинах и женщинах. — Что вы со мной сделали? — воскликнул он. — Вы сделали из меня передового ирокестца. Вы научили меня ненавидеть вигвамы и любить образ жизни белых людей. Я могу смотреть на обетованную землю, любоваться миссис Коньерс, но мне остается только отказаться от такого счастья. Литтл Бэр в своем индейском наряде выпрямился во весь рост и снова захохотал. — Но белолицые, — продолжал он, — дают средства забвения. Правда, оно временное, но все же приносит облегчение. Зовут его Виски, и прямо из лагеря он идет обратно в город. Теперь, — подумал я, — да хранит его в эту ночь великий дух Маниту. Было, может быть, около половины одиннадцатого, когда я услышал торопливые шаги по тропинке и увидел бегущую миссис Коньерс. Волосы ее были кое-как подобраны, а на лице было выражение, как будто за ней гнались грабители. «О, мистер Питерс!» — закричала она. «О, о!» Я сразу подумал, что тут замешан Джон Том и сказал. «Мы были как братья, я и этот индейец, но я в два счета покончу с ним, если нет, нет», — сказала она, ломая в отчаянии руки. «Литл Берр тут ни при чем. Это мой муж. Он украл моего ребенка». «О!» — сказала она. И как раз, когда я снова его нашла, бессердечный человек, Что он только со мной не проделывал? Он меня заставлял пить, бедный мой мальчик, в руках у этого дьявола. — Как же все это случилось? — спросил я. — Я ничего не могу понять. — Я устраивала ему постельку, — объяснила она. А Рой играл на крыльце у гостиницы, когда муж подъехал к подъезду. Я услышала, как Рой завопил и бросилась на улицу. Муж уже посадил его в кабриолет. Я умоляла его отдать мне, мое дитя, но вот что он сделал со мной. Она повернула лицо к свету. Через всю щеку и рот шла багровая полоса. «Он ударил хлыстом», — сказала она. «Вернитесь в гостиницу», — сказал я. «И мы посмотрим, что можно будет сделать». По дороге она мне рассказала еще несколько подробностей. Когда он ударил ее хрустом, он сказал ей, что он узнал, что она поехала за ребенком и отправился в том же поезде. Миссис Конверс жила в квинси с братом, и они всегда оберегали мальчика, потому что ее муж неоднократно делал попытки его похитить. На мой взгляд, он был хуже всякого жулика. Он промотал все ее деньги, бил ее, убил даже ее любимую канарейку. и рассказывал про нее всякие гадости. В гостинице мы застали массовый митинг из пяти возмущенных граждан. Остальные жители города мирно спали уже с десяти часов. Я всячески старался успокоить миссис Коньерс и сказал ей, что с часовым поездом отправлюсь в ближайший город в сорока милях к востоку. Весьма вероятно, что почтенный мистер Коньерс поехал туда, чтобы там сесть в поезд. «Очень, может быть, — говорю я, — что на его стороне законное право, но если я его настигну, я ему дам незаконный тумак в глаз и на день или на два выведу его из строя». Миссис Коньерс идет в комнаты и плачет с хозяйкой гостиницы. Хозяин выходит на крыльцо в подтяжках и обращается ко мне. Я никогда так не волновался, как сегодня, разве только в тот день, когда жена Бетфорда Стигала проглотила ящерицу. Я видел через окно, как он ударил ее хлыстом и как укатил с мальчиком. Сколько стоит костюм, который на вас? Мне кажется, что у нас сегодня будет дождь, как вы думаете? Скажите, доктор, этот ваш индеец сегодня вечером немножко того? Напился? Он зашел сюда как раз до вашего прихода, я ему рассказал, что случилось. Он как-то странно гикнул и убежал. Я так полагаю, что он начутит сегодня ночью в полицейском участке. Я уселся на крыльцо и решил ждать часового поезда. На душе у меня было невесело. Меня беспокоило, что Джон Том загулял, Да и дело с похищением мальчугана не давала мне спать, но у меня вечные беспокойства за других. Каждые пять минут миссис Конверс выходила на крыльцо и глядела на дорогу в том направлении, куда уехал кабриолет. Как будто она ожидала увидеть мальчика верхом на белом пони с красным яблоком в руке. Не правда ли, совсем по-женски? Около четверти первого миссис Конверс снова выходит... Волнуется и плачет, снова глядит на дорогу и прислушивается. «Сударня», — говорю я, — «вы совершенно напрасно прислушиваетесь. В это время они уже на полдороги к...» «Тише!» — перебивает она меня, поднимая руку. «И я слышу в темноте приближающиеся шаги». Затем раздается боевой клич, самый страшный, который мне приходилось когда-либо слышать вне цирка. И на крыльцо вскакивает наш индеец. Лампа в синях бросает на него свет. Но я не могу признать в нем мистера Джона Тома Литтлбера, окончившего высший футбольный колледж. Передо мной стоит дикий ирокез, и видно, что он вернулся из боевой схватки. Огненная вода и боевой пыл стерли в нем все следы культуры. Его лосина висит клочьями, и перья на голове растрепались во все стороны. Макосины покрыты пылью, а в глазах горит дикий огонь, но в руках он держит мальчугана с полузакрытыми глазами, крепко обнявшего рукой шею индейца. «Папуз!» — говорит Джон Том. «Папуз по-индейски». Маленький ребенок, и я замечаю, что обороты речи белых людей вылетели из его головы. Он превратился в самого настоящего дикого краснокожего. «Мой приносить!» — говорит он и кладет ребенка в объятия матери. «Бежать пятнадцать миль!» — говорит Джон Том. «Ух! Поймать белого человека!» «Приносить попуза!» Маленькая женщина не помнит себя от радости. Она будет малыша, ласкает его и дает ему самые нежные прозвища. Я собираюсь расспросить Джона Тома, но взглядываю на него и вижу какой-то странный предмет у его пояса. «Идите спать, сударыня», — говорю я, — «и уложите вашего беглеца. Вы можете быть спокойны». «Опасности больше нет никакой». Я быстро увлекаю Джона Тома в лагерь, и когда он, падая от усталости, засыпает, я беру этот предмет из-за пояса и прячу его так, чтобы он не попадался на глаза культурным людям, потому что даже в высших футбольных колледжах не одобряют снимание скальпа. было Десять часов утра, когда Джон Том проснулся и огляделся кругом, я с радостью заметил в его глазах выражение культурного человека. — Что было вчера, Джефф? — спросил он. — Огненная вода, — ответил я. Джон Том нахмурил брови и призадумался. В соединении, — сказал он немного, погодя, — с интересным физиологическим явлением, известным под названием атовизма. Я все вспомнил. Они уехали? «Поездом 7.30», — ответил я. ох вздохнул Джон Том, — «так лучше». «Белолицей!» Принеси великому предводителю уши Хипдо немного сельтерской воды, и он снова возьмется за свое дело».